Терлюдия 3. Сиротская луна. Его наконец-то высвободили из мрака. Целый час он беспомощно провел в душной мгле, но теперь прохладный воздух овивал раскорсневшиеся щеки. На место совершения обряда его притащили без особых церемоний, взвалив на плечо. Благо весил он немного. Но бесчисленные лестницы и узкие извилистые туннели особого удовольствия не доставляли. По дороге изо всех сил, стараясь не сопеть под надетым на голову колючим мешком, он напряженно вслушивался в шепотки и кряхтения взрослых. Наконец мешок сняли. Лог подслеповато заморгал, очутившись под высокими округлыми сводами сумрачного зала, слабо освещенного бледным сиянием алхимических шаров на стенных светильниках и торопливо окинул взглядом каменные стены, колонны и облупившиеся от старости фрески. Откуда-то доносилось жерчение воды. Впрочем, в Каморских подземельях это не редкость. Зато ясно было, что помещение построили люди. Древнего стекла здесь не было и в помине. Лока уложили навзничь на каменный постамент посреди огромного зала. Ни руки, ни ноги связаны не были – но двинуться не позволял нож, приставленный к локову горлу неким коленопреклонным типом. Судя по тому, как лезвие впивалось в кожу, нож был очень острым. «Отныне и во веки веков, до тех пор, пока душа твоя не ляжет на священные весы богов, ты связан нерушимой клятвой и незыблемым обетом хранить молчание о том, что произойдет этой ночью», провозгласил человек с ножом. «Я связан нерушимой клятвой и незыблемым обетом», – повторил лок. «Кто приносит нерушимую клятву и незыблемый обед?» «Я приношу нерушимую клятву и незыблемый обед», – ответил Лок. «Клятва преступник приговаривается к смерти. Если я преступлю нерушимую клятву и незыблемый обед, то понесу заслуженную кару». «Кто вынесет тебе приговор?» «Я сам вынесу себе приговор», – правой ладонью Лок накрыл руку, державшую нож. Незнакомец высвободил руку, оставив представленный горлу нож в пальцах лока, и торжественно произнес: Вставай, младший брат. Лок послушно встал с невысокого постамента и вернул нож длинноволосому мускулистому гористе, имени которого он не знал. Мир, которым правил Капа Барсави, был велик, и подданных в нем было несчесть. Зачем ты здесь? спросил гориста. Быть вором среди воров, ответил лок. «Тогда запомни наше приветствие», – сказал Гориста, выставив вперед левую руку с чуть раздвинутыми пальцами. Лок повторил его жест, приложив свою левую ладонь к руке Гористы. «Обнаженная левая ладонь прижата к обнаженной левой ладони в знак того, что ты встречаешь своих братьев и сестер без оружия, что не гнушаешься их прикосновения и что не ставишь себя превыше их самих. Ступай и жди». Лок отвесил церемонный поклон и отошел в тень колонны. Огромный зал с легкостью вмещал несколько сот человек, но сейчас в нем находилась лишь небольшая группа людей. Судя по всему, Лок стал одним из первых, принявших тайную клятву, но сейчас его распирало от восторга. Церемония шла своим чередом. В зал по одному вносили мальчишек и девчонок с мешками на головах, и ритуал раз за разом повторялся. К Локу один за другим присоединились Жан, Кала и Галда. Серьезные и на удивление молчаливые, словно бы даже напуганные важностью происходящего. В общем, Лок и сам это осознавал. Вот мешок сорвали с головы Сабеты, По ее плечам рассыпались крашенные русые кудри. Нож коснулся ее горла, и Лок невольно закусил губу. Сабета произнесла традиционные формулы тайной клятвы мелодичным, чуть хрипловатым голосом а потом невозмутимо направилась к благородным каналиям, искоса поглядев на Лока. Он затаил дыхание, надеясь, что она займет место рядом с ним. Но тут Кала и Галда расступились, и она встала между ними. Лок снова закусил губу. В зал то и дело вносили все новых и новых подростков. Нож раз за разом мерно подносили к шеям. Среди новичков обнаружилось много давних знакомцев благородных каналий. Был там и Тесса Валанти с гривой черных намасленных кудрей, пожак шайки Полукрон. Он проникся глубоким уважением к луку и благородным каналиям после того, как Жан задал Полукронам хорошую взбучку. А вот Брюхан Сауль и Пузан Сауль из шайки мясников света. Вот ж Доминальда, вот Амелия Скорохватка, которая ухитрилась наворовать столько, что смогла оплатить свое обучение у гильдейских лилий. А вот мальчишки и девчонки, которых Лок помнил еще по Сумеречному холму. Последней в череде посвященных оказалась Наска белонна Дженевеза Ангелиза Барсави. Единственная дочь и самый младший отпрыск единоличного правителя преступного мира Каморра. Принеся тайную клятву, Наска вытащила из кожаного кошеля очки и нацепила их на нос. Разумеется, никому и в голову не пришло над этим смеяться». Но Лок подозревал, что шутникам не поздоровилась бы, даже если бы она и не была дочерью Капы. Ее старшие братья Пакеро и Аниис стояли поодаль, среди взрослых воров, а сама Наска, как положено, направилась к новичкам, и, улыбнувшись, Локу легонько спихнула его с места у колонны. «Привет, Ламора», – прошептала она. «Рядом с хлипким недомерком я выгляжу настоящей красавицей». Про себя Лок подумал, что она и так настоящая красавица. В последнее время и Наска и Сабета неожиданно повзрослели, обретя воистину женское очарование. По какой-то непонятной причине Наска отдавала благородным каналам явное предпочтение. Лог подозревал, что это как-то связано с небольшими услугами, которые отец Цеп некогда оказал Барсави. Наске наверняка было что-то известно, хотя она об этом и не упоминала. «О, и тебя к нам на галерку отправили». Сабета подтолкнула Жана и протиснулась поближе к Наске, оказавшейся за спиной Лока. У Лока захолонуло сердце. «Сегодня все равны», – ответила Наска. «Воры среди воров». «Женщины среди сопляков», – выразительно вздохнула Сабета. «Жемчужины среди свиней», – добавила Наска, и обе захихикали. Лок мучительно покраснел. Стояла ранняя зима 77-го года Азагии. Ночь сиротской луны случалась в Маринеле месяца пустынного неба, когда по древнему тиринскому обычаю лок, как и все сироты, не знавшие дня своего рождения, становились на год старше. В эту ночь раз в году в древних темных подземельях славного города Камора юных воришек посвящали в тайные обряды многохитрого стража – отца уловок и плутней, безымянного тринадцатого бога. Этой ночью локу море, по предположению отца цепа, Исполнилось 13 лет. Прежде всего, надо было раздобыть подходящее жертвенное приношение. С этого и начался день. «Давай уроним торт вон на того типа», – предложил Жан. В полдень они с локом укрылись переулки за углом одного из особняков на улице Пяти Святых в фонтанном квартале, где обитали люди респектабельные и зажиточные. «Ага, он вроде подходящий», – кивнул Лок, беря в руки хлипкий фанерный ящик в два с половиной фута шириной, аккуратно упакованный в роскошную веленивую бумагу. «Ты откуда зайдешь?» «Справа». «Ну, тогда пошли знакомиться». Они устремились в разные стороны. на восток вдоль улицы, а Лок побежал к западному концу переулка, откуда ему предстояло проделать путь на север по Лавровой улице» параллельно улице Пяти Святых и, заложив крюк, перехватить жертву. Благополучие обитателей фонтанного квартала подтверждалось и огромным числом слуг на улицах, и видом желтокорточников, неторопливо обходивших дозором ухоженные парки и широкие проспекты. Назначение в подобный квартал требовало немалых связей и считалось огромной удачей. Поэтому стражники прилагали неимоверные усилия, дабы выглядеть достойно, и внушать должное уважение окружающим. Они щеголяли навехонькими с иголочки мундирами и до блеска начищенными сапогами. А все их снаряжение сверкало и лоснилось от смазки. Комор славится мягким приятным климатом, и коморские зимы не исключение. Разумеется, если небо не притворяется дряхлым старцем, утратившим контроль над мочевым пузырем». Теплые лучи солнца и ласковый ветерок позволяли ненадолго забыть о том, что горожане время от времени истекают потом от невыносимого зноя или задыхаются от всепроникающей вони каналов. Пробежав два квартала на север по Лавровой улице, Лок свернул направо на бульвар изумрудных ступеней. Сегодня он оделся в ливрею слуги знатного семейства, а увесистый сверток в руках позволял двигаться с непочтительной быстротой. Добежав до перекрестка, Лок поглядел направо, на улицу Пяти Святых, и ярдах в пятидесяти отыскал взглядом намеченную жертву. Теперь можно было не торопиться и замедлить шаг. Лок моментально превратился в юного посыльного, весьма озабоченного сохранностью ценного груза. Расстояние неумолимо сокращалось – сорок ярдов, тридцать. В некотором отдалении за спиной жертвы виднелась фигура Жана. В двадцати ярдах от жертвы Лок слегка отступил в сторону, всем своим видом показывая, что любой ценой желает избежать столкновений с идущим ему навстречу господином. Локу оставалось десять ярдов до жертвы, с которой Жан почти поравнялся. В пяти ярдах от Лока Жан словно бы невзначайно летел на прохожего со спины. Ничего не подозревающий дородный господин средних лет, сбитый с ног в строго заданном направлении и со строго заданной силой врезался точнехонько в аккуратно обернутый фанерный ящик, клипкость которого была обеспечена заранее. Бумага немедленно прорвалась, хрупкие стенки с треском обрушились и 15 фунтов пряничного бисквита в сахарной глазури, глухо чавкнув, шмякнулись на мостовую, как отбивная на прилавок мясника. Сладкие ошметки обляпали Лока, он отлетел на несколько шагов, С изящной непосредственностью шлепнулся задом обулыжники и застонал. «О боги, я погиб!» «Да я, я ты сам, нет, что ты!» Толстяк с неожиданным проворством отскочил от кусков торта и придирчиво оглядел свой наряд. Кожаная нашивка, предохраняющая правый рукав от чернил, красноречиво свидетельствовала о том, что ее обладатель большую часть времени проводит за конторским столом. «Меня толкнули! Сзади!» «Ох, сударь, каюсь, виноват!» Сказал Жан, щегольским нарядом и комплексом, весьма походивший на своего собеседника, несмотря на трехкратную разницу в возрасте. «Прошу простить, великодушно, я по чистой случайности вас задел. Примите мои искренние извинения, сударь. Увы, боюсь, мы с вами безвозвратно погубили торт, который нес посыльный». «Ну, моей вины в том нет». Воскликнул Толстяк, отряхивая кусочки глазури с панталон. «Я в некотором роде тоже пострадавшая сторона. Эй, малец, ты чего разревелся? Тише, успокойся. Ничего страшного ведь не случилось!» «Еще как случилось, сударь!» всхлипнул Лок, трагически размазывая слезы по щекам. Почти как в дни своего пребывания на сумеречном холме. «Мой господин с меня шкуру спустит! Да не одну, а целых три!» «Да не реви ты! Ну, заработаешь, розыг с кем не бывает! Ты руки не перепачкал? Вставай!» Толстяк неохотно протянул ему пухлую ладонь, помогая подняться с мостовой. «Не убьют же тебя за то, что ты какой-то там торт выронил!» «Не какой-то, а именинный!» – пролепетал Лок, захлебываясь притворными рыданиями. «Для моего господина из кондитерской заказ ты! По особому заказу пекли!» «Там пряности заморские алхимические снадобья. Он целую крону стоит!» «Ого! Еще бы именинный торт от закасты!» присвистнул Жан и разочарованно добавил. «Да тебе и впрямь не повезло». «Мне таких денег за целый год не заработать. и Я даже до полного жалования еще не дорос!» Понурился Лок и для пущей выразительности захлюпал носом. «Мой господин и так за любую провинность по всей строгости наказывает. А уж за это...» «Ох, быть мне битым и по спине, и по карману!» «Тише, успокойся, голубчик, мы сейчас что-нибудь придумаем», ласково сказал Жан. «Ясное дело, нового торта нам не достать, но потраченные деньги твоему господину мы вернем». «Как это?» возмутился толстяк. «Что еще за мы? Я-то тут причем? И кто вы такой, молодой человек, чтобы за меня решать, а?» «И от к вашим услугам, сударь», представился Жан. «Помощник Стряпчева». Ох, вот как! И у какого Стряпчева вы служите?» «У госпожи Донателлы Вериконы», – смелой улыбкой ответил Жан. «В Мирадже». О -о -о -о протянул толстяк, словно Жан кнул его в пах заряженным арбалетом. «Да-да, конечно». Госпожа Верикона слыла одним из лучших судейских чиновников Каморро и представляла интересы многих знатных семейств города. Ее имя было известно всем городским стряпчим и переписчикам. «В общем, я предлагаю скинуться напополам и дать бедняге Крону», – сказал Жан. «Так будет по справедливости. Я, конечно, виноват, что споткнулся и на вас налетел. Но и вы могли бы быть поосторожнее. Лок невероятным усилием воли совладал с губами, которые норовили расползтись до самых ушей и завязаться там бантиками. «Позвольте ее...» я... «У меня как раз мелочь найдется», — сказал Жан доставая из кармана два золотых тирина. «Да и вам вряд ли составит затруднение». Хм, «Однако же...» «Вы что, верарец?» — с плохо скрытым презрением осведомился Жан. «Вам двух тиринов жалко? А позвольте-ка узнать, с кем я имел честь беседовать. Доложу госпоже Верикони, что с вами...» «Да полно вам!» — отмахнулся толстяк. За проклятый торт я свою половину заплачу. Вот, держи! Он сунул локу два золота терина, и Жан последовал его примеру. О, спасибочки, господа хорошие! ⁇ дорожащим голосом воскликнул лок. Я, конечно, тумаков о грибу, но все лучше, чем если бы с пустыми руками вернулся. Все по справедливости, веско повторил Жан. Да хранят боги вас обоих, счастливо оставаться. Да-да, счастливо оставаться. А ты, молец, в следующий раз гляди под ноги! поморщился толстяк и поспешно удалился. А здорово, когда кто-то чувствует себя виноватым, довольно вздохнул Лок, сгребая с мостовой остатки торта. Мерзкой смеси лежалой муки опилок и гипса, которая обошлась приятелем в сотую долю полукроны. Ну вот, нам каждому потерина досталось!» По-моему, вполне приличное приношение для сегодняшней церемонии. А вот интересно, цепу понравится? Лишь бы великому благодетелю понравилось, ухмыльнулся лок. Я сейчас все это быстренько уберу, чтобы желтокорточники не цеплялись. Ты домой? Ага, в круговую, ответил Жан. Через полчаса увидимся. «Ну, этот тип аж затрясся, будто Жанному Скорпиона за шиворот сунул», — увлеченно рассказывал Лок спустя полчаса. «А Жан его вероарцем обозвал, скрягой и всякими прочими обидными словами. Тут и выложил два тирина, как на духу». Он прищелкнул пальцами. Братья Санса вежливо захлопали ладоши. Кала и Галда сидели бок о бок на кухонном столе. На стульях было скучно. «Значит, ваше приношение по золотому тирину от каждого?» — спросил Кала. «Ну а что? Деньги немалые», – сказал Жан. «А потом мы же старались, можно сказать, с душой спектакль отыграли». «Ага. И с тортом целых два часа возились», – добавил Лок. «Ох, видели бы вы нас! Прямо как на сцене! А этот простофиля даже растрогался на меня глядячи. «Я был весь такой несчастный и беспомощный!» «А, то есть играть тебе особо не пришлось?» – усмехнулся Галда. «Эй, Санса, кинжал мой отполируй!» – отозвался Лок, делая весьма выразительный коморский жест, с которого обычно начинались драки в тавернах. «Ага, вот только трепицу поменьше найду, а ты мне пока нарисуй подробную карту того места, где этот самый кинжал спрятан». «Ну, это лишнее», – заметил кала «Его сразу видно, как только Собет появляется». «Вот как сейчас?» – невинно осведомилась Собета, выходя из стеклянного туннеля. Каким-то чудом Лок не умер на месте, что служит неоспоримым доказательством способности человеческих особей, мужского пола, без трагических последствий выдерживать стремительное перемещение всей крови в организме в область щек. Сабевта, похоже, тоже провела время с пользой. Лицо ее разурмянилось. из туго заплетенной косы выбились пряди волос, а кожа в распахнутом вороте сорочки покрылась испариной. В другое время глаза Лока не отрывались бы от вышеупомянутого ворота, словно пришитые невидимой нитью. Но сейчас его больше интересовало нечто весьма важное, неожиданно обнаруженное в дальнем углу у кухни. «А вам, Ахламоном, что за удовольствие Лока дразнить?» – спросила Сабета. «У вас самих бубенцы звенят только потому, что вы к ним колокольчики привязываете». «Ваши слова уязвляют нас до глубины души, сударыня», – заявил Кала. «А хорошее воспитание не позволяет нам ответить тем же. Однако же, если вы наведете справки у гильдийских лилий, то...» «А когда это вы у гильдийских лилий побывали?» – полюбопытствовал Шан. «О-о-о!» кашлянул Кала. «Я имел в виду, что если бы мы нанесли визит гильдийским лилиям...» «Ну, умозрительно!» «О, какое красивое слово!» – отозвался Галда. Умозарительно! «Вот именно! Умозрительно!» Ну, не знаю, вздохнула Сабета, выразительно закатив глаза. Вы двое, как обычно, всю работу на чужие плечи перекладываете. Кстати, вы свое приношение приготовили? Ага, две дюжины бутылок отличного красного вина похвастался Калла. Мы его позаимствовали у подслеповатого торговца в канатном ряду. Я вырядился щеголем и отвлекал его разговорами в лавке объяснил Галда. А Кала тихонечко, как паучок, влез через заднее окно в винный погреб, но и вынес сколько смог. «Да тут и говорить не о чем», – заметил Кала. «Все было легче легкого. Хозяин собачьего хвоста от на лохани не отличит даже с третьей попытки». «Ну и что? Цеп же сказал, что вино в самый раз. Его после церемонии разобьют. возорзил Галла. Приношение же не в сундук складывают». «Да, здорово», – вздохнул Жан, почесывая темный пушок на пухлом подбородке. «А ты чем разжилась Сабета? «Ну, мне пришлось повозиться», – ответила она. «Зато гляньте, какую красоту я раздобыла». Она гордо выложила на стол три дубинки полированного ведьми на дерево. Одну навехонькую, вторую слегка обшарпанную, а третья выглядела так, словно ею обминали бока и проламывали головы задолго до рождения любого из благородных каналей. «О, нифига себе!» – сказал Галда. «Да уж и нифига себе!» – добавил Калла. «Ваши глаза вас не обманывают, достопочтенные господа!» – улыбнулась Сабета, помахивая дубинкой. кое кто из славных коморских стражников сегодня не досчитался со своего основного орудия убеждения». «О боги!» – ошеломленно воскликнул Лок, раздираемый весьма противоречивыми, но сильными чувствами, восхищением и досадой. Полкроны, ловко выманенные у простофили в фонтанном квартале, меркли в сравнении с добычей сабеты. «Да это же... Ох, и же ты, бестия!» «Спасибо, на добром слове», – с церемонным поклоном ответила она. «Если честно, то я только две дубинки с поясов умыкнула. Третья в участке лежала, но ну, я ее и тоже прибрала, чтоб даром не валялась». «А почему ты нам ничего не сказала?» – спросил Лок. «В одиночку со стражниками дело иметь опасно». «А ты о своих проделках нас всегда предупреждаешь?» усмехнулась Сабета. «Ну, все равно выглячики бы тебе пригодились, или там заманухи, не унимался Лок». «Так все ж заняты были», вздохнула Сабета. «Вон вы с Жаном торт пекли». «Слушай, а чего ты так расстаралась-то?» спросил Калла. «Удивить всех решила, что ли?» «Думаешь, сегодня выбирать будут?» хитро осведомился Галда. «Ну, Цеп вроде как намекнул», сказала Сабета. «Так что о себе заявить не помешает». «А вы, Абултусы, об этом не задумывались?» «О том, чтобы стать посвященными служителями, да ну нам ни к чему», поморщился Калла. «Не, мы, конечно, к многохитрому стражу совсем всем уважением и все такое, но, понимаешь, не всякий выпивоха мечтает таверну купить», пояснил Галда. «А ты, жен? Спросила Сабета. Вопрос, конечно, интересный. Жан снял очки, протер стекла рукавом рубахе. По-моему, из меня посвященный служитель не выйдет. Родители мои поклонялись Гондола. Хочется верить, что куда бы я ни попал, боги меня милостью не обойдут. Но вот посвященным служителем я вряд ли стану. «А ты, Лок?» Негромко спросила Сабета. «Ну, я...» замялся Лок. «Я об этом особо не задумывался», – соврал он. Хотя его чрезвычайно занимали уклончивые рассказы Цепа о таинствах священного служения многохитрому стражу. «А тебе этого очень хочется?» «Да», – ответила она с улыбкой, при виде которой Локо всегда казалось, что солнце выглянуло из-за туч. «Очень хочется. Во-первых, хочется узнать, что в этом такого. А во-вторых, я хочу быть лучшей, чтобы меня наверняка выбрали». В стеклянном туннеле гулко хлопнула потайная дверь. Цеп, который весь день занимался приготовлениями к предстоящей церемонии, наконец-то вернулся домой. Он вышел из туннеля и улыбнулся, увидев, что в стеклянном подземелье собрались все его питомцы. «Превосходно!» – вздохнул он. «Так, братья-бездельники, ваше вино на место другие доставят, чтобы вас лишний раз не утруждать. У всех приношения готовы?» Благородные каналы дружно закивали. В глазах цепа, обведенных темными кругами от усталости, вспыхнул луковый огонек. «Отлично. Ну что ж, вот сразу после ужина и приступим». «А что, красоту наводить не обязательно?» – спросила Сабета. «Нет, голубушка. В нашем храме особых церемоний не требуется. Вдобавок вам мешки на голову наденут». Так что красоту могут несколько подпортить. Вы, главное, не сильно сопротивляйтесь. В общем, я вас предупредил, но больше никаких секретов не выдам. Воры почтительно умолкли. Несколько человек, подтащив к двери складную деревянную раму, занавесили вход портьерой у которой тут же встали грозного вида стражи в длинных кожаных накидках, сжимая в руках дубинки и топоры. Сэп объяснил, что место проведения воровских церемоний в ночь сиротской луны держат в строжайшем секрете, и все подступы к нему тщательно охраняют от любопытных глаз. В подземном зале собралось чуть больше сотни человек, крохотная часть обширного преступного мира Комора, которым правил безымянный тринадцатый бог. Ревностное служение великому благодетелю доставляло определенные неудобства. Легко поминать его добрым словом или взывать к его милости, отправляясь на дело. Но тайно собираться раз в году всем скопом весьма затруднительно. «Мы собрались в храме веры без храмов», – провозгласила женщина, укутанная в серую накидку с капюшоном, выступив на середину сводчатого зала. «На церемонию братства без церемоний». «О, отец уловок и плутней, мы посвящаем этот зал тебе, дабы прикоснуться к твоей милости и к твоим таинствам». Гулким басом возвести уцепы из-под капюшона такой же накидки, занимая место рядом с женщиной. «Мы воры среди воров. Наша участь едина и неделима. Мы хранители условных знаков и тайных слов». «Мы собрались здесь без злого умысла и без обмана!» «Ты милостью своей любовью своей даровал нам наше призвание и наше ремесло!» Торжественно произнес гориста, который не так давно представлял нож к горлу новичков, а теперь тоже облачился в серое одеяние. «О, великий благодетель, почему благому соизволению мы берем все, что душе угодно? Прими наше почитание и внемли нашему молению!» «Ты научил нас ловить удачу и делиться ею с товарищами», – провозгласила женщина. «Ворам благоденствия!» – корм откликнулись собравшиеся. «Ты даровал нам свои заповеди и научил нас всем хитростям нашего полезного ремесла», – изорек отец Цеп. «Богачам назидания. «Ты даровал нам темноту, дабы она служила нам надежной защитой». — промолвил Гориста. — Ты осенил своим благословением наше священное братство. — Мы воры среди воров. — Блаженны, ловкие и смелые, — продолжил Цеп, подходя к каменному постаменту, накрытому черным шелковым покровом. — Блаженны, терпеливые и осмотрительные. Блаженны все те, кто помогает вору укрывает вора, мстит за вора и напоминает вора, ибо они наследуют ночь. «Ибо они наследуют ночь!» Торжественно повторили все собравшиеся. «Мы благоговейно предстаем пред всевидящей очи нашего благодетеля, отца теней, тринадцатого владыки земли и небес, чье имя есть тайна великая!» Воскликнула женщина, вставая слева от цепа. «В ночь его священного поминовения, в ночь сиротской луны!» «Есть ли среди вас те, кто готов принести священную клятву, связать свою жизнь со служением безымянному Богу и трепетно исполнять его мудрые заповеди?» – вопросил Гориста. Наступил решающий момент церемонии. Любой вор или человек, чья жизнь была хотя бы отдаленно связана с незаконными деяниями – мог присутствовать на общем собрании в ночь сиротской луны при условии, что сохранит происходящее здесь в тайне. А вот следующая ступень клятва верности, означала окончательный выбор божественного покровителя. Разумеется, она не подразумевала отрицания остальных богов теринского пантеона, но однажды объявив себя последователем одного из них, человек до конца жизни обращал к этому богу все самые сокровенные молитвы. Дети, отданные в храмовые послушники, делали этот выбор в сознательном возрасте, а многие обыватели вообще не связывали себя клятвами верности, а почитали всех богов по мере надобности. Наска решительно выступила вперед, и все остальные, вдохновленные ее примером, потянулись следом. Все выстроились перед тремя жрецами и замерли в напряженном ожидании. Отец Цеп торжественно воздел руки». «Да будет ваше решение неколебимо и неизменно. Боги пустых клятв не приемлют и сурово карают клятва преступников. Так пусть же те, кто не тверд в своих намерениях и в своих силах усомнился, сраму не имут, но с чистой совестью отступятся». Никто из подростков не сдвинулся с места. Цеп трижды хлопнул в ладоши под сводами подземелья заметалось гулкое эхо. «Возвалив Возвали, же мара хитрого стража!», стража – Пором провозгласили три жреца. «Остановитесь!» – прогремел голос из дальнего конца подземного зала. Толпа воров расступилась. Трое мужчин в черных рясах и женщина в алом одеянии бросились к алтарю, засланному черным покровом, и преградили дорогу новичкам. Остановитесь, «Остановитесь немедленно!», немедленно. – воскликнул мужчина в бронзовой маске, изображающей грозный лик солнца. Он схватил за плечо Аретту, покрытую шарамами девушку, которая славилась своим умением владеть ножом, и вытолкнул ее вперед. «Я солнце! Повелеваю тебе остановиться! Я разгоняю ночную мглу, уничтожаю тени, ярким светом озаряю твои прегрешения!» «Честные люди встают вместе со мной и вместе со мной удаляются на покой. Я владыка и отец благопристойности. Кто посмеет мне воспротивиться?» «Я – вор среди воров», – ответила Арета, «Так прими же мое проклятие, да будет ночь твоим днем, да будут бледные луны твоим солнцем». «Я принимаю твое проклятие, как благословение моего божественного покровителя». Ответила Арета. И вы тоже возглашаете, грозно вопросил жрец Солнца, обращаясь к новичкам. Да! дружно выкрикнули они. Он грубо оттолкнул Арету и, повернувшись ко всем спиной, замер. Внемлите глазу правосудия! объявила женщина в алломадеянии с бесчисленными прорехами. Лицо ее скрывала бархатная маска герцогских судей. Женщина выволокла маску вперед и заставила ее опуститься на колени. «Моих весов ничто не избежит, но золото перевесит все, а у вас его нет. Моим устам все имена подвластны, но знатность рода превосходит все, а вы – порождение грязи. Кто посмеет мне воспротивиться?» «Я – вор среди воров», – ответила Наска. «Так прими же мое проклятие! Мои слуги будут взыскательны к твоим недостаткам». «Слепы к твоим достоинствам и глухи к твоим мольбам!» «Я принимаю твое проклятие как благословение моего божественного покровителя», ответила Наска. «И вы тоже возглашаете?» «Да!», да. Жарица, оттолкнув Наску, повернулась ко всем спиной. «Я страж порядка», объявил мужчина в кожаной маске. За спиной у него висел щит, у пояса дубинка. Он подтащил к себе Жаны и продолжил. «По велению своих господ я охраняю двери и стены, я цепной пес. Вашей кровью я насыщаюсь, вашими стонами услаждаю слух. Кто посмеет мне воспротивиться?» «Я – вор среди воров», – ответил Жан. «Так прими же мое проклятие, и под солнцем, и под звездами я неустанно буду следовать за тобой, покуда не изловлю или покуда не склоню тебя к предательству». «Дабы отрекся ты от своих братьев и сестер!» «Я принимаю твое проклятие как благословение моего божественного покровителя!» Ответил Жан. «Ах, вот как!» Жарец, ожесточенно тряхнув Жан, обратился к новичкам. «И вы тоже возглашаете?» «Да!», да. Страж порядка отшвырнул Жана, захохотал и повернулся ко всем спиной. Лог бросился к Жану и помог ему подняться. «Я палач!» Возгласил третий мужчина в черном одеянии и черной же маске без украшений. Он набросил петлю висельника на шею Тесса Валанти и подтащил его к себе. «Внемлите мне, несчастные! Имя мне – беспощадность! Имя мне – скорая расправа! Я – подпись на пергаменте! Я – чернила на пере бесстрастного песца! Я – восковая печать на вашем смертном приговоре!» Я безжалостен, свиреп и ненасытен. Кто посмеет мне воспротивиться? Я вор среди воров, прохрипел Тесса. А готовы ли твои собратья в должный час разделить твою участь в мере, как делят награбленное? Сначала поймай меня, выкрикнул Тесса. Так прими же мое проклятие, я тебя дождусь. «Я принимаю твое проклятие как благословение моего божественного покровителя», ответил Тесса. «И вы, глупцы, тоже возглашаете?» да. «Да!» «Вас всех ждет петля!» Жарец, сорвав веревку с шеи Тесса, оттолкнул его и отвернулся. Тесса повалился на вовремя подставленные руки Кала и Галда. «Изыдите, жалкие призрачные видения!» крикнул Цеп. «Убирайтесь отсюда с пустыми руками! Доложите своим хозяевам о нашем дерзком бесстрашии и о нашем глубоком презрении!» Четверо ряженых прошли в дальний конец подземного зала и затерялись в толпе у входа. «А теперь приносите клятву!» — возгласил Цеп. Жрица возложила на алтарь тяжелый фолиант в кожаном переплете а жрец Гориста поставил рядом металлическую чашу. Цеп торжественным жестом указал на Лока, который, еле сдерживая восторженную дрожь, шагнул к алтарю. «Как тебя называют?» «Лок Ламора». «Истина ли и по своей ли воле ты поклоняешься безымянному тринадцатому богу?» «Да». «Готов ли ты посвятить ему все свои помыслы, слова и дела с этих пор и до того дня?» когда душа твоя ляжет на чашу священных весов? Да. Готов ли ты скрепить свою клятву кровью? Я готов скрепить свою клятву кровью и плодами моих трудов. Цеп протянул Локу ритуальный нож вороненой стали. И каковы же плоды твоих трудов? Золотая монета, украденная мною собственноручно. Лок уколол кончиком ножа большой палец левой руки, выдавил каплю крови на золотой терин. Опустил монету в чашу и вернул нож отцу Цепу. «Вот свод законов, измышления человеческого ума», Цеп указал на тяжелый фолиант. «Здесь говорится, что красть грешно. Что для тебя закон?» «Слова на бумаге», — ответил Лок. «Ты отвергаешь закон?» «От всего сердца», — Лок презрительно плюнул на фолиант. «Да признают и примут тебя сумеречные тени, брат мой!» Цеп приложил прохладную сверкающую монетку к в лбу. «Благословляю тебя серебром в честь лун и звезд!» «Благословляю тебя пылью улиц, дорог и площадей, дабы ноги твои не знали усталости!» И зарекла жрица, нанося полосу грязи на его правую щеку. «Благословляю тебя водами Камора, приносящими богатство, которое тебе предстоит украсть», промолвил Шерез Гориста, касаясь мокрыми пальцами левой щеки Лока. Этим и завершалась клятва верности. Лок, гордый тем, что не допустил никаких ошибок, вернулся к своим приятелям и встал чуть поодаль. Церемония продолжалась. Клятву верности принесли Наска, Жан, Тесса и Сабета, жертвенное приношение которой, дубинки стражников, Вызвало одобрительные шепотки в толпе. А вот когда настал черед одного из братьев Санса, близнецы шагнули к алтарю одновременно. «По очереди», — укоризненно заметил Цеп. Близнецы взялись за руки. «А мы хотим вместе», — заявил Калла. «Многохитрый страж возражать не станет», — добавил Галда. «Ну что ж», — ухмыльнулся Цеп. «Если ему это не по нраву придется, вам же и ответ держать». «Как вас называют?» «Кало Джакомо Петруца Санса», «Гауда Кастелана Малитани Санса». «Истинно ли и по своей ли воле вы поклоняетесь безымянному тринадцатому богу?» «Да», – дружно ответили близнецы. Да. «Готовы ли вы посвятить ему все свои помыслы, слова и дела с этих пор и до того дня, когда души ваши лягут на чашу священных весов?» «Да». да. Окончание церемонии прошло без осложнений. Жрецы унесли с алтаря чешу полную приношений, которые надлежало предать водам Железного моря. Отец Цеп обратился к присутствующим. «А теперь осталось лишь одно – избрать нового посвященного служителя. Жрецов многохитрого стража мало, и лишь немногие удостаиваются чести присоединиться к их числу». Подумайте хорошенько, прежде чем решите связать себя последней, третьей клятвой. Клятвой священного служения. Те, кого это не прельщает, отойдите в сторонку. Толпа быстро рассеялась. Кое-кто из подростков замешкался, но большинство, включая Жанна и братьев Санса, поспешно отступили к стене. Лок погрузился в размышления. Хочет ли он стать посвященным служителем безыменного бога? «Наверное, должен быть какой-то знак свыше, божественное предзнаменование или предвестие». «Нет. Лучше просто отойти и...» Внезапно он сообразил, чтобы среди зала остались только он и Сабета. Сабета, скрестив руки на груди и слегка вздернув подбородок, всем своим видом показывала, что даст отпор любому, кто дерзнет усомниться в ее намерениях. Она искоса взглянула на Лока, и он вздрогнул. «Вот оно, предзнаменование». Они с Сабетой стоят бок о бок. Отойти в сторону все равно, что прилюдно признаться в трусости. На глазах у Сабеты... Эта мысль ножом полоснула Лока. Нет, ни за что. Он расправил плечи и кивнул отцу Цепо. «Ого, два смельчака!» – негромко произнес Цеп. «Преклоните колено перед алтарем и ждите нашего решения!» А мы пока вознесем смиренную молитву великому благодетелю и внемлем его наставлением. Лок опустился на колени, молитвенно сложил руки и закрыл глаза. О, многохитрый страж, не дай мне совершить ужасную ошибку. Собета мне этого никогда не простит, подумал он и с одороганием осознал, что его мольба о помощи звучит кощунственно. Следующая мысль Ох, какой же я болван, положение нисколько не исправило. Напряженно вслушиваясь в невнятные голоса жрецов, Лок с трудом заставил себя ни о чем не думать. Спустя некоторое время раздались шаги, и жрица возвестила. «Одному из вас будет предложено принести клятву служения. Согласие или отказ следует дать немедленно. Второго случая не представится». «В своем выборе мы руководствовались малым. Прошлыми заслугами, смутными знамениями, неприметными знаками», пояснил жрец Гориста. «Милость великого благодетеля не облегчает принятие трудных решений», – продолжила жрица. «Мы можем лишь молить его о том, чтобы наш избранник верой и правды служил ему, а значит и нам всем». «Лок Ламора, провозгласил отец Цеп, опуская широкие ладони на плечи Лока. «Тебя призывают на службу тринадцатого владыки земли и небес, чье имя есть тайна великая. Что ты ответишь на этот призыв?» Лок, ошеломленно вытаращив глаза, поглядел на Цепа, а потом покосился на Сабету. «Я...» – прошептал он, и Кашленов сказал погромче. «Я... готов!» В подземном зале раздались одобрительные восклицания, но Лок, посмотрев на Сабету, похолодел от ужаса. Ему было хорошо знакомо выражение, застывшее на ее лице. Он и сам часто им пользовался. Холодный, отстраненный взгляд... Маска полнейшего безразличия, скрывавшая чувства, совсем иного рода. Локу не составило особого труда сообразить, какие именно чувства бушевали в Сабете.